Глава 39. Маклин. Штат Вирджиния. Наши дни. Поездка в Техас не дала никаких результатов. «Одни косвенные свидетельства», — сказал Боб. «Ничего твердого, эмпирического, пригодного для дальнейшего анализа, бесспорного, полезного». «Косвенные свидетельства тоже принимаются в расчет», — возразил Ник. «Иногда это все, что у нас есть». Отпив глоток диетической кока-колы, Свейгер с тоской посмотрел на коктейль у Ника в руке. Они сидели в кабинете, в подвале, ставшим неофициальным штабом операции под кодовым названием «Чарльз Фиджеральд Свейгер. Итак, давай послушаем, что у тебя. Первым делом – Вуэйка в музее техасских рейнджеров. Там есть один монитор, единственный, который мне удалось быстро найти. Отправился в музей, посмотрел на него, говорят, это винтовка Фрэнка Хеймера, и сравнил свою трубку с компенсатором на мониторе через стекло витрины. И да, оно самое. Вот почему работа такая тонкая. В те дни в кольке работали лучшие специалисты, обеспечивавшие высочайшие стандарты качества. Мой даже оказался чуток лучше музейного, но как никак он с 34 -го года лежал в ящике. А рейнджеры, вероятно, раз в полгода таскали винтовки на стрельбище и чисто ради удовольствия выпускали по сотен патронов, просто чтобы посмотреть, как разлетаются на куски банки из-под газировки. В свое время я тоже этим забавлялся. Имея на руках это, я отправился в Сан-Антонио в поисках мистера Лебмана. После того, как в июне 1934 года был принят национальный закон об огнестрельном оружии, Он вел свои архивы крайне осторожно, сознавая, что федеральная кувалда может обрушиться на него в любое мгновение. И тогда его связи в правоохранительных органах Сан-Антонио уже никак ему не помогут. Он чувствовал, как ему дышат в затылок. Совершенно верно. Поэтому Билл Лебман, его внук, разрешил мне порыться в его архивах. Он помогал мне, и мы нашли то, что искали. В середине августа 1934 года была сделана запись. Винтовка Кольт, серийный номер LA8325433, продана Джимми Смиту из Мидленда, штат Техас. Это номер монитора? Точно. У меня есть знакомый, большой знаток оружия, у него связи с Кольтом. Позвонил ему. Он позвонил кому надо, перезвонил мне. Это действительно был монитор. Один из партии в 125 штук, выпущенный в 31 году. В феврале 1932 -го года был продан службой безопасности Маркентайл в Далласе. Дальнейшая судьба неизвестна. А Джимми Смит – это Нельсон. Да, потому что в середине 1932 -го года он купил у мистера Лемона пистолет-пулемет «Кольт Супер» 38-го калибра. И это оружие было найдено в 1934-м в тайнике Диллинджера в Сент-Поле. По показаниям членов банды, это был подарок Нельсона своему герою Джимми. Это уже что-то. Но мы не можем доказать, что компенсатор из ящика Чарльза от того самого монитора, который продали малышу. На этой детали серийный номер не ставится. И все же это указывает на то, что в 1934 году пути Чарльза и малыша пересеклись. И каким-то образом деду в руки попал компенсатор. А может быть и вся винтовка целиком. Как я уже сказал, свидетельства косвенные, но весьма выразительные. Отсюда определенно следует, что Чарльз мог встретиться с малышом только в качестве сотрудника бюро. Но это ничего не доказывает. Ну а теперь плохие известия, сказал Ник. Подожди, хороших, по-моему, не было. Ты идентифицировал пламегаситель, Ты проследил его к малышу, затем к Чарльзу. Кольцо сжимается все туже и туже. Этого уже достаточно для общественного потребления. Ну, я тоже кое-что нашел. Точнее, это нашел наш ведущий историк и прислал мне. Плохие известия? Возможно, нет. Но ты должен знать, что это выходило в эфир, и нам с тобой нужно придумать, как это опровергнуть. Ты меня совсем запутал. Идем сюда. Ник проводил друга к компьютеру, открыл электронную почту, выбрал сообщение, помеченное как звукозапись, пришедшее с официального адреса бюро, и открыл его. Историк наткнулся на картонную коробку с надписью «Арканзас». Просмотрел ее содержимое и не нашел ничего примечательного, кроме старой катушки к магнитофону. Он прокрутил ее. На ней была запись шоу Уолтера Винчелла, вышедшего в эфир в начале декабря 1934 года. «Ты такого знаешь?» «Какой-то большой журналист?» «Скорее сплетник». Заверял всех, что имеет доступ к внутренним секретам. Вел колонку в Нью-Йорк Таймс, имел знакомых повсюду, затем перешел на радио, когда оно стало для Америки нынешним телевидением. Дружил с многими большими шишками, в том числе с неким директором ФБР, которое стало таковым лишь полгода спустя. Ладно, это как-то связано с Арканзасом, и что? Да, я прокручу тебе запись. Если голос покажется знакомым, то это потому, что ты слишком стар и в детстве наверняка смотрел «Неприкасаемых». а Винчил читал текст от автора. Ник перевел курсор на сообщение, нажал ввод, и из колонок послышался записанный 80 с лишним лет назад голос, уверенный, наставительный, нудный, полный сознания собственной правоты. «Итак, я никогда не стану критиковать мистера Дж. Эдгара», сказал Винчил в микрофон размером с колпак с автомобильного колеса в студии на Манхэттене в тот холодный декабрьский вечер. А Ник и Боб услышали его благодаря технологиям, о которых 83 года назад Винчел не мог даже мечтать. И ту борьбу, которую он вместе со своими ребятами ведет против такой нечисти, как Джон Диллинджер, красавчик Флойд и Малыш Нельсон, врагов общества номер один, которые теперь стали мертвыми врагами общества. Но даже мистер Дж. Эдгар порой ошибается. Похоже, один из его ребят оказался не готов к тому, чтобы встать лицом к лицу перед палящими истомми гангстерами, и поэтому дал дёру до самого Дерьма Тауна, в штате Арканзас, откуда он родом. Трусы никогда не одерживают победы, а победители никогда не трусят. Это показывает две вещи. Во-первых, мистер Гувер может ошибаться. В конце концов, он тоже человек, и он это признает. Во-вторых... «Среди красного, белого и синего нет места желтому». «Красный, белый и синий» — цвета американского флага. Английское слово "елу" «желтый» — также имеет значение «трусливый». «Это не мог быть Чарльз Свейгер», — уверенно заявил Боб. «Старый хрыч был не из тех, кто спасается бегством». «А я и не говорю это», — согласился Ник. «Но этот выпад мог был быть направлен против Чарльза с целью уничтожить его». Кто-то наверху решил с помощью за запятнать единственного человека из Арканзаса, работавшего в отделе. Точнее, сокрушить его. Все равно, что стереть. Я не знаю, чем провинился твой дед, но он очень всех разозлил. Трус? Нет, сказал Боб. Но даже так ему не понравилось чувство, звук, направление его передернуло. Мерзавец, возможно, продажный, совершенно точно пьяница, но трус? Невозможно.